Глава 3. случайности не существует. Все случайности нам посылает судьба. Из столичного особняка-куратора я уходила молча, ощущая себя подавленной. Уходила через портал, который мужчина для меня открыл. Все его попытки извиниться я обрубала на корню, но стоило мне появиться в центре комнаты в общежитии при академии, едва не натолкнувшись на рикулу, как следом высунулась рука преподавателя. Она удерживала корзину, о которой я просто забыла. Да и если бы вспомнила, все равно не взяла бы. Я злилась. И у моей злости имелись вполне обоснованные причины. Сколько раз я слышала истории о том, какими удивительными бывают мужчины из высшего общества. И сколько раз потом старшей сестре и Григальте приходилось утирать чужие слезы. Этих рассказов мне хватило с головой. Девчонки были рады неожиданным вечерним посиделкам. сбегов на первый этаж, Бет накипятила нам целый чайник отвара в комнате у нашей коменданши записки между домовиками землевичка носила исправно, так что имела полное право на некоторые поблажки. Только пить с ними чай я так и не села. Вместо этого легла спать, чтобы не отвечать на вопросы, которые, несомненно, у соседок появились. Мне было нечего им сказать. Обо всем, что происходило со мной ежедневно, я не могла рассказать ни одному существу на этой земле. «Приди ко мне. Спаси меня. Я жду тебя». Всю ночь мне снились золотистые глаза, так похожие на кошачьи из-за чёрного вытянутого зрачка. Кто-то звал меня, не молил помощи, но просил спасти. Что бы я ни делала в своём сне, не смогла увидеть больше, чем эти глаза, как, впрочем, не смогла понять, где это существо находится. А утром увиденное и услышанное и вовсе воспринималось мною как плод богатой фантазии. Похоже, я всё-таки сходила с ума, но поговорить об этом мне было не с кем. «Ты какая-то заторможенная. Тебя что, тоже Бет вчера покусала?» Усмехнулся нара и тут же получил тычок в бок от землевички. Спрятав улыбку за чашкой с какао, о которую грела ладони, я оглядела таких разных, но неуловимо похожих сегодня девушек. Вчера, когда я отправилась спать, соседки не только устроили себе чаепитие, но и половину ночи делали из некромантки красавицу. Результат превзошел все мои ожидания. И не только мои. Теперь черные волосы Риколы были завиты локонами, короткие ногти выкрашены в один из оттенков розового, а веки усыпаны блестками. Но это ещё не всё. Из-под мантии выглядывала бледно-розовая рубашка, которая явно принадлежала Бетрии. «А, по-моему, Рикола сегодня хорошо выглядит», — приободрила я засмущавшуюся девушку. «Только это ведь тоже не ты. Ты должна нравиться себе, а не кому-то другому». «А, по-моему, я зря подсел к вам», — в шутку возмутился Огневик. «Хватит устраивать тут клуб красоты. Это, между прочим, столовая». «Не завидуй, Ар. Если что, я могу и тебе брови выщипать». На страшных угрозах Бетт и закончился наш завтрак. На кладбище мы с Риколой шли уже вдвоем. Первая пара прошла почти без эксцессов, если не считать, что одного нашего однокурсника едва не утянула под землю хитрое умертвие. Я старалась не пересекаться с куратором, еще не остыла после вчерашнего, но он не оставлял попыток со мной поговорить. В конце концов, осознав, что я его избегаю, преподаватель Вантерфул напомнил мне о моей подработке. Будь моя воля, я ни за что не пошла бы в морг после пар, но именно это я и сделала потому что мои эмоции не помогут дому покинутых. Пережить им зиму помогут только деньги. Куратор Вантерфул, я пришла, произнесла я громко, не обнаружив преподавателя в комнате отдыха. «Я в склепах!» — откликнулся он. Бросив сумку на стул, я пошла на его голос. Мужчина нашелся в шестом из тринадцати склепов, где был захоронен какой-то великий маг, обладающий необъятным даром внушения. Собственно, из-за магии его и убили, но подробности я не знала. Эту лекцию по истории мне еще только предстояло выслушать. «Не поможешь?» Меня встретили улыбкой. Я тоже натянута улыбнулась и кивнула. Уборка в склепах проводилась один раз в неделю, но всегда в разные дни, когда уголец и вантерфула доходили до этого руки. Сам мужчина убираться не любил, потому что бытовые заклинания давались ему значительно хуже, чем узкопрофильные, завязанные на некромантии. Мне на построение очищающих заклинания требовалось всего мгновения, а ему вплоть до пяти минут мучений. Быстро расправившись с оставшимися семью склепами, мы остановились на последнем, тринадцатом. Раньше мне в него заходить не доводилось, потому что тяжелая дверь моему напору не поддавалась. «Кто там захоронен спросила я, наблюдая за тем, как мужчина снимает защитные плетения. Их здесь было не меньше десяти штук, и не все можно было рассмотреть вот так сразу. Скрытных я насчитала целых три. «Сейчас увидишь». Потянув круглую ручку, куратор медленно открыл дверь и жестом предложил мне войти первой. Помещение было насквозь пронизано мраком, как остальные склепы, но стоило мне войти, как факелы на стенах вспыхнули на мгновение, ослепляя. Ничего необычного я не заметила. Все склепы были одинаковыми. В самом центре, словно вросшие в землю, стояли постаменты, на которых располагались стеклянные зачарованные гробы. Они надежно оберегали ткани от разложения, позволяя мертвым выглядеть, как в день смерти и через десятки лет. Со стороны казалось, что люди, а точнее маги под крышками просто спят. Прошептав заклинание по очистке, я осталась довольна результатом и обернулась к куратору. Мужчина все так же стоял в дверях, но вся его поза показалась мне выжидательной. «Что-то не так?» — уточнила я с сомнением. «Ты не взглянула на ту, в чей дом вошла», — произнес он более чем загадочно. «Куратор Вантерфул — это склеп, а не дом. Для нас да, для них нет». Сдержав улыбку, что так рвалась на губы, я подошла к стеклянному гробу, да так и замерла, не имея сил сделать последний шаг. Женщина, что лежала на постаменте в обилии золотых тканей, из которых было пошито платье. И я не могла сказать, что смотрелась в зеркало. Нет, выглядели мы совершенно по-разному. Ее черные волосы, завитые в мелкие локоны, лежали волосок к волоску, тогда как моя коса давно растрепалась. Выражение ее лица оказалось тихим, умиротворенным, счастливым, в то время как мое отражение в стекле едва ли можно было назвать пиком спокойствия. Недоумение, только страха, неверия и испуг. «Наверное, если бы можно было смыть с этой женщиной, девушке всю краску, если бы можно было дать ей обычную одежду и убрать сверкающие украшения, если бы распушить и выпрямить локоны...» «Нет, я все равно не могла поверить в нашу схожесть. Для того, чтобы утвердиться в понимании происходящего, мне нужно было посмотреть в ее глаза, но сделать это не представлялось возможным. Она была мертвой». «Мы не похожи», — произнесла я тихо, пытаясь тоном голоса придать себе уверенности. «К этой секунде я уже поняла, в чей склеп пришла». Этот склеп принадлежал покойной Естии. Куратор выполнил свое обещание. «У тебя сейчас странное чувство, не так ли?» Медленно подошел ко мне преподаватель. «Странно смотреть на кого-то и видеть себя. Это вызывает внутренний диссонанс. Это не я», — повторила я то, что пыталась донести. «Естественно, это не ты. Перед нами Естия Эмбер Мани Эллис, уроженка Стратсбурна, наследная Дайна и последняя, в ком текла кровь падшего Естия. Ты не видишь этого павлица, но ваше сходство. Оно ошеломляет. Вы словно сестры, зачатые и рожденные в один день и час. А различия лишь в цвете глаз. Ты знаешь что-нибудь о своих родителях? Можно я уйду? Эти три слова дались мне крайне тяжело. Я чувствовала, что мне не хватает воздуха. Дышать становилось все тяжелее. Информация, добытая мною у сестры Офелии, то и дело вспыхивала перед глазами. Ошеломлена, обескуражена, выбита из колеи. В голове поселилась пустота, но я точно знала одно. Я должна отсюда уйти. Так и не услышав ответа на свой вопрос, я рванулась с места. В коридоре я фактически вывалилась, игнорируя оклики куратора. Дверь, ведущую на улицу, я толкнуть успела, а вот выйти нет. Меня крепко схватили со спины. Ощутив сопротивление, мужчина сжал меня ещё сильнее. На то, чтобы занести меня в комнату отдыха, ему потребовались минуты. Усадив в кресло, он стиснул мои плечи, не давая подняться. «Успокойся!» Приказал он твердо, и я не посмела ослушаться. Этот свой тон он применял крайне редко к студентам, но каждый знал, что лучше куратора в таком состоянии не злить. Я не успокоилась. Просто не смогла. Сидела в кресле ровно, не предпринимала попыток встать, пока мужчина наполнял стакан водой и подавал его мне. Но сердце мое в этот момент стучало с невероятной силой. Я повторю свой вопрос. Что ты знаешь о своих родителях? Сел он на стул рядом со мной, но легче не стало. Наоборот, я лишь разозлилась. Это допрос? «Что?» «Нет. Конечно, нет. Тон его мгновенно изменился, стал мягче. Но ведь глупо отрицать очевидное. Я пересматривал сегодня твое личное дело. Ты родилась в ночь, названную Страсбурным пепелищем. Ты знала, что есть Естия погибла именно в ту ночь. В ее крыле был пожар». «Вы хорошо ее знали?» задавая свой вопрос, проигнорировав вопросы мужчины. «Достаточно, чтобы помнить, как она выглядела в твоем возрасте. Вы невероятно похожи. Слишком похожи». Я не хочу об этом говорить. Это решение далось мне легко. Удивительно, насколько сильно я хотела узнать больше о своих родителях, найти их и как быстро при этом пошла на попятную. Сейчас, возможная правда пугала меня. Я не могла быть дочерью, есть ее и есть -е. Просто не могла, потому что... Я не находила причин, почему в таком случае они отдали меня в дом покинут. И как в мое появление на свет вписывается арчанка «Если Эмбер твоя мать...» «Павлиция, ты понимаешь, кто в таком случае может быть твоим отцом?» Не унимался куратор. «Ответьте мне на один вопрос, Галеций. В окружении есть и когда-нибудь находилась полуорчанка с седыми тёмно-серыми волосами?» «Насколько я помню, нет». «С чего такой вопрос?» Слова мужчины я снова проигнорировала. «Ещё вопрос. В котором часу умерла Естия?» «Я не знаю таких подробностей». Куратор хмурился, не понимая, к чему я веду. «И последнее». Есть ли она сила под сердцем ребенка в день своей смерти? На этот раз преподаватель думал над ответом долго. Чем больше минут утекало сквозь пальцы, тем спокойнее становилось у меня на душе, тем сильнее сам мужчина разочаровывался. Насколько я знаю, нет. Эта фраза прозвучала из его условно приговор, но мне принесла необъяснимое облегчение. «Даже если мы похожи, как вы говорите, я просто не могу быть ее дочерью Галецей. Возможно, вы родственницы», произнес он, теряя былую уверенность. «Если это так, я обязательно это выясню. А теперь, с вашего позволения, приступим к занятиям». «Как ты собираешься это выяснить?» Я не ответила, но на мужчину посмотрела многозначительно, всем своим видом давая понять, что разговор закончен. Было видно, что преподаватель расстроился. В его голове головоломка, придуманная им же, уже сложилась. Но лично я была рада. А бескураженность и ошеломление сменились спокойствием, бодростью духа и необъятным облегчением. «Да ладно вам, куратор Вантерфу», усмехнулась я, освобождая его кресло. «Уж вам-то точно не о чем расстраиваться». «Так что там с нашими накопителями?» А с накопителями все было замечательно. Весь мешок Галец и продал еще утром, до того, как в Академии проклятых начались занятия. Его друг предложил справедливую, по словам куратора, цену, но с условием, что мужчина добудет еще. «Я была настолько рада, что никак не могла скрыть улыбку, которая преподавателю совсем не нравилась. Он говорил со мной о важных, по его мнению, вещах, напоминал, что я могу наполнять накопители только в свободное время. И его совсем не устраивало выражение моего лица». Я правда пыталась быть серьёзной, но меня хватило лишь до момента, пока передо мной не появились два мешочка со звонкими монетами и пустыми накопителями. «Твоя часть», — произнёс мужчина и сам разулыбался. Я ощущала себя ребёнком, которому на снежный цикл вручили подарок. Только мой подарок оказался на удивление увесистым и... «Это точно только моя доля? Вы свои потраченные забрали? А за плащ вычли?» Всё было вычтено. И стоимость новых накопителей в том числе. Тогда... Похоже, мне пора заводить счет в банке. На этой оптимистичной ноте мы и начали занятия. Куратору не терпелось еще раз увидеть, как я подчиняю мертвее четвертого класса. По его словам, он всю ночь провел в своей библиотеке, разыскивая хоть один пример, когда кому-то удавалось сотворить подобное. Что удивляло, такой пример он нашел. Но запись была сделана о маге, который жил четыре века назад. Причем отзывы о нем современники оставляли самые, что ни на есть негативные. Он хотел завоевать весь мир, но успел покорить только Север, прежде чем скончался от отравления ядом. В числе подозреваемых, как ни странно, была его супруга. Ну, я бы на ее месте тоже избавилась от такого властителя. Он утопил ее земли в крови, убил ее мужа и насильно женился на ней. Королева Севера этого не простила. подсознательно не желала вновь погружаться в то пограничное состояние, когда маг сливается со своим даром. Я боялась опять услышать чужой голос, увидеть эти странные глаза, но на этот раз к своим галлюцинациям отнеслась без страха все те же три фразы все тот же голос все те же загадочные золотые глаза откатившись назад я подчинила хомяка и сама же развеяла плетение стоило куратору кивнуть нет ничего необычного давай еще раз пока я направляла импульсы снимая защиту и зачитывая заклинание подчинения галец и иванторфу внимательно следил за моими действиями пытаясь уловить нечто что могло бы объяснить мой успех но секрета не было вновь направив импульс я повторила все что уже делала Граница была пройдена, но на этот раз я ничего не услышала. Даже вездесущие глаза не появились. Это меня насторожило. «Ты здесь?» — спросила я мысленно. Мой голос звучал только у меня в голове. «Здесь?» — ответили мне, и в этом голосе слышалась улыбка. Соскучилась. Откатилась в изначальное состояние я еще быстрее, чем в предыдущие разы. Протераторив заклинание скороговоркой, быстро подчинила хомяка и тут же отпустила. «Все нормально?» — поинтересовался преподаватель. «Да, всё нормально. Заметили что-нибудь?» Куратор Вантерфулл так и не нашёл в моих действиях ничего особенного. Заклинание подчинения я использовала как для третьего класса, а защиту вскрывала по правилу четвёртого. На этом тему упокоения у мертвых было решено закрыть. Мы перешли к следующей теме – управлению. Управлять можно было только двумя классами – вторым и третьим, но так было написано в Талмуде по некромантии. Мы же уже знали, что мне подчинялся и четвёртый класс. «Галеций, а как мы будем практиковаться на четвертом классе?» спросила я, перелистывая очередную страницу. «Пока не знаю», — приглушенно отозвался мужчина. Он сидел за своим рабочим столом, делая новые записи, касаемо моего феномена. «Но перед практикой мы уделим всю неделю теории». Всю неделю ужаснулась я, перелистывая страницы до конца темы. Этот раздел оказался внушительным. «Но вы же видели, что мертвецы меня слушались?» «Ты сама говорила, что просто захотела этого». У некромантов же подход совершенно другой, и тебе нужно научиться использовать именно его. Громко выдохнув, я удобнее уселась на стуле, но книга выскользнула из моих рук и свалилась на пол. Подняв ее с недовольством, я глянула на куратора, отмечая на его губах усмешку. Читай, Павлиция. Читай и запоминай. На чтение бесконечного раздела я потратила еще час, но так и не дочитала все формулы по управлению нечистью. Нечисть в этом разделе являлась отдельным видом и делилась все на те же классы. Что примечательно, к нечисти относились только мертвые животные, в которых так или иначе вселялись духи. Если дух вселился, но не устаканился в новом сосуде, нечисть относилась к первому классу. Если дух утвердился, но разум зверя погиб не до конца, над ним возобладали звериные инстинкты, такую нечисть относили ко второму классу. К третьему относились разумные, но управляемые духи. Такие могли стать помощником некроманта или же фамильяром ведьмы. Четвертый же класс чаще всего уничтожали, потому что управлять им было невозможно, а отлично работающие мозги не давали поймать нечисть, если та переходила в разряд вредителей. «Закончила», — уточнил Галец и остановившись у меня за спиной. Вложив закладку между страницами, я с тяжким вздохом закрыла талмуд и с подозрением глянула на преподавателя. Он ответил мне легкой, волнующей улыбкой, словно наперед знал, что сейчас творится в моей голове. «Крыса и мышь — это нечисть!» Сообщила я то, о чём до сегодняшнего дня не подозревала и о чём, несомненно, знал куратор Вандерфул. «Продолжай», — разрешили мне милостиво. «С хомяком всё тоже понятно, он тоже нечисть, и, судя по всему, в него вселился дух человека. Скорее всего, мага, ему удалось подчинить себе умирающее тело и при этом не расстаться с мозгами». «Отлично. И определённо делаешь успехи», — похвалили меня. «Ну а кисть?» «А вот это уже сложнее», — призналась я. «У нас не тело животного в качестве сосуда и даже не мертвец целиком». Ваша кисть разумная и при этом управляемая. Я... Любые версии дали мне еще одну поблажку. Я думаю, что раньше эта кисть принадлежала умертвию, которое вы подчинили, но потом со всей остальной его частью что-то произошло. Восстановить его вы не смогли, но сохранили руку, в которую заключили... Нет, оборвала сама себя. Что-то не сходится. Разве некроманты могут самостоятельно переносить дух в другой объект? Дух — это ведь душа? Не в каждом случае и даже не в половине. Чаще всего дух — это именно дух то есть нечисть в полном своем воплощении. Реже притянутая душа разумного существа, попавшая в капкан случайно. Еще реже осознанный шаг на пути к прижизненному перерождению. Последний вариант запрещен законами абсолютно на всех землях, во всех имеющихся государствах. Пример тому наш подопытный номер 4. В нем заключена душа мага, который таким способом спасался от правосудия, но прогадал. Вместо оборотня, чьё тело он подготовил, а оборотни имеют две ипостаси, и вторая как раз-таки подходит для перемещения, он попал в хомяка, который затесался рядом совершенно ненамеренно. Но мы отошли от темы. «Всё же я оказалась права?» – спросила я с любопытством. «Права. Когда Арбилд случайно попал под огонь студента-первокурсника, чей дар был нестабилен, я действительно смог спасти только его кисть. Сам по себе насильственный перенос чужой души в чужое тело невозможен». Но его душа уже была в нем, точнее, ее отголоски. Мне оставалось лишь привязать ее к конкретной части, так сказать, закрепить. Но эту тему мы с тобой будем изучать значительно позже и вне учебной программы. Что у тебя с домашними заданиями? С домашними заданиями у меня не было ничего, абсолютно ничего общего, потому что прямо сейчас я их делать не собиралась, хотя всегда занималась именно в морге и чаще всего в одиночестве. Но с появлением крупной, просто огромной суммы в моей жизни усидеть на месте уже не могла. Я хотела попасть в банк до темноты, чтобы открыть счёт на своё имя и завести чековую книжку. Да я просто с ума сойду, если оставлю эти деньги при себе. Понятное дело, я могла спрятать их в общежитии, но не было никаких гарантий, что в нашу комнату никто из студентов не зайдёт в наше отсутствие. Защита на дверях была самой наипростейшей. Да и удобнее это. Чеки принимались во всех лавках и на всех рынках, в то время как мешочек с деньгами легко могли стащить на улице. Уж я-то это точно знала. «Согласен, я об этом не подумал», — повинился куратор Вантерфулл. Нужно было действительно просто открыть счет на твое имя в банке. Ну, без меня вы бы этого сделать не смогли, неловко пожалая плечами, закидывая в сумку оба мешочка. Кстати, об этом. Павлиция, я хотел извиниться за... Не стоит, оборвала я его речь, ободряюще улыбнувшись. Что было, то прошло. И спасибо вам огромное за помощь. От меня лично и от всех детей дома покинутых. И это тоже тема для разговора, от которого ты так настойчиво пытаешься сбежать. Почему-то грустно усмехнулся мужчина. На мгновение мне стало его жаль. А ещё стыдно. Стыдно за то, что так категорично по отношению к нему. Не будь он аристократом, я не воспринимала бы все его действия в штыки. Возможно. С очень маленькой вероятностью, но всё же возможно, я позволила бы себе перейти черту для начала, хотя бы узнав преподавателя поближе. В конце концов, он был приятным человеком, хоть и некромантом. И пахло от него очень даже неплохо. И держался он всегда безупречно вежливо и... заботился обо мне. Как-то по-своему, но всё же заботился. Присев обратно на стул, я опустила сумку на пол, демонстрируя тем самым, что внимательно слушаю. Чего-чего, а элементарного уважения, Галец и Вантерфулл точно был достоин. Всего остального это покажет время. Все, что есть в твоем мешочке, это твои деньги. Как и обещал, я сделал благотворительный взнос. Старшая сестра получила его сегодня, прежде предоставив мне списки того, что требуется. Полученных денег дому покинутых хватит с лихвой до следующего лета. То, что я услышала, пожалуй, ошеломило меня даже больше нашей схожести с покойной естей. Я даже на минуту представить не могла, какая сумма необходима для того, чтобы воспитанники дома покинутых жили в радости, теплее и сытости до следующего лета. Это, должно быть, была астрономическая сумма. Однако радоваться я не спешила. Все же куратор Вантерфул являлся аристократом, а те благотворительностью просто так, да еще и в таких суммах, не разбрасывались. Своего они никогда не упускали. Что вы потребовали взамен? На этот раз улыбка мужчины стала довольной. Как для некроманта он вообще часто улыбался. Другие, увиденные мною некроманты, преимущественно выглядели ровно так, как Ио, хмурые, бледные и холодные. Ничего невыполнимого. Воспитанники дома покинутых после своего совершеннолетия должны будут пять лет отработать на меня. Первый год только за еду, крышу над головой и одежду, дальше по нарастающей. По истечении пяти лет они либо могут остаться служить у меня, либо получат соответствующие рекомендации и будут свободны в своем выборе. «Освобождаются от этой повинности только те, у кого открываются магические способности». «Я не знаю, как это прокомментировать», — признался я искренне. «С одной стороны, воспитанники дома, покинутых после выпуска, чаще всего перебивались временными заработками. Редко кто брал их на работу с достойной оплатой, да так, чтобы и крыша над головой, и питание. А с другой, пять лет никто из них не сможет никуда уехать. А ведь многие выбирали военное дело, другие пускались на поиски живых родственников. Кое-что все же требовалось уточнить». А на каких должностях они будут работать? Служанки и прислужники, лакеи, конюхи, кухарки, секретари? Мне требуются помощники как в столице, так и в нашем уделе. Работа найдётся для всех, но для начала им придётся научиться, как следует эту работу выполнять. «Вы слишком хороши для аристократа», — с трудом подобрала я слова, и тем не менее всё равно так и не выразила до конца своё отношение к его поступку. Буду считать это комплиментом. И последнее. сейчас я отправлюсь Неважно, с кем будет эта встреча, важен лишь итог. Тебе ещё интересно знать, что с тем личем? Теперь от стула меня не смог бы отлепить никто. Я уже десять раз забыла об обещании мужчины, занятая совершенно другими мыслями, но теперь... Завтра я расскажу тебе обо всём, что мне удастся узнать. Можешь идти. С места я не сдвинулась. Больше того, раньше, чем вообще осознала свои слова, произнесла то, что никогда не сказала бы в здравом уме. «А давайте сегодня вместе поужинаем». Галец Ивантерфол рассмеялся. Его искренне заразительный смех я слышала уже не впервые, но стыдно мне стало только сегодня, потому что он легко понял причины, по которым я так опрометчиво пригласила его провести время вместе. «Это не то, что вы подумали», — проговорила я торопливо. «Ну еще бы!» — нисколько не поверил преподаватель. «Давай сделаем так. Сегодня у меня никак не получится с тобой поужинать, но ты можешь выбрать любой день на неделе. Взамен вечером я пришлю тебе в комнату письмо, в котором изложу все, что узнал. Согласна?» «Место для нашего ужина выбираю я», — внесла я уточнение. «Но плачу я», — тут же сориентировался мужчина. Я была недовольна таким раскладом, но выбирать не приходилось. Чувствовала, что мне нужно узнать о том личи больше. То, что я слышала, мне могло и просто привидеться. Но что, если это не мои фантазии? Кто-то незримый говорил с личем, и он обещал мне отомстить.